«Глава девятая. Пробуждение крови. Драконы!» — повторил Гроу и по-новому посмотрел на нас. Он не выглядел сильно удивленным, вероятно, нечто в этом роде и подозревал. «Что ж, это многое объясняет. Сдашь нас драконьером?» — усмехнулся Кристиан и развел руками. Его непринужденный вид не обманул меня. Мужчина был напряжен, и приготовился к любому исходу. «Кажется, они неплохо платят за такие сведения». «Обижаешь», — фыркнул гном в густую бороду. «Я что, похож на предателя? Зато теперь понятно, чего вы так разволновались, когда завидели отряд стражи». Я шумно выдохнула, сообразив, что все это время не дышало. Терри нарезал круги по поляне, явно довольный собой. Я искоса глянула на него и хмыкнула. При всей неприязни к гномам он не дал нашей компании распасться. Пожалуй, я благодарна ему за это. — Спасибо. — кивнул Кристиан, и черные волосы рассыпались по плечам. Хищный блеск в зеленых глазах исчез, а на лице появилась легкая улыбка. — Давайте тогда ложиться спать. До рассвета осталось несколько часов. Гном кивнул, а затем задумчиво почесал макушку. «Может, я тогда смогу видеть твой настоящий облик? Извини, но рыжий цвет — это явно не твое». Мужчины посмотрели на меня, и даже Терри остановился. «Даже не знаю», — я растерянно пожала плечами. «Никогда не пробовала установить ограничения на личину. Может быть, и получится». «Отлично», — отозвался Кристиан. «Попытаемся завтра». А сейчас отправляйтесь спать, я подежурю первым. — Это вовсе не обязательно, — вмешался оборотень. — В силу своего состояния я довольно чутко улавливаю чужое присутствие и магию. Кристиан с сомнением взглянул на призрака. — Ты уверен? У тебя что, нет своих дел? — Каких? — фыркнул Терри. — Почистить призрачный костюмчик? Он скептически глянул на потрепанную куртку. «Я не могу подкинуть дров в костер, зато мне не нужно спать». «Что ж, идет», — согласился Кристиан, — «разбуди нас на рассвете». «Жаль, что ты не можешь заодно и кашу сварить», — вздохнула я. Что-то подсказывало. Мужчины вновь возложат приготовление завтрака на мои плечи. «Увы», — развел руками Терри, — «если только вселиться в кого-то». Но ощущения там не из приятных. «Небо уже посветлело. Давайте-ка спать», — прервал нашу болтовню Кристиан. «Не знаю, что именно ждет его в столице, но это определенно нечто важное. Следующие два дня я частенько задавалась этим вопросом. Дракон гнал вперед, не жалея ни нас, ни лошадей. Похоже, мы всерьез рисковали не поспеть к нужному сроку. Тело болело от бесконечной скачки». и даже привалы не давали отдыха, слишком уж короткими они были. К тому же, несмотря на мое возмущение и пригорающую еду, готовила по-прежнему я. крестьян был слишком погружен в себя, а Гроу в любую свободную минуту садился полировать секиру. Я несколько раз хотела уговорить его взять на себя хотя бы ужины, но слова застревали в горле, уж слишком впечатляюще сверкало лезвие. Гроу вообще не расставался с оружием, даже умываться к ручью ходил с ним. Терри пытался помогать, но тщетно. Желудок оборотней мог переварить даже самые несъедобные вещи, и его советы были весьма специфическими. «Снова будешь готовить кашу?» поинтересовался призрак, когда я полезла в мешок с провизией. Я растерянно кивнула. «Похоже, еще немного...» И готовить будет нечего. Вяленое мясо кончилось вчера, от сухарей подавно ничего не осталось, а теперь и крупы, всего ничего. «Кристиан!» — позвала я дракона, разжигавшего костер. «У нас почти закончилась еда. Все-таки стоило заехать в ту деревню, как я и говорила». Он подошел ко мне, и дыхание тут же сбилось. проклятье Почему я так реагирую? Я старалась держаться подальше от мужчины. Зато он себе не отказывал в удовольствии поглазеть на меня. И чего ему надо? Я ясно дала понять, что ему ничего не светит. «До Торвейха еще неделя пути», — вздохнул Кристиан, изучив припасы. «Мы не протянем, а значит, пора отправляться на охоту». «Охота?» — заинтересовался Терри. Он отлетел от Гроу, которого весь день донимал шуточками про бородатых зануд. — Я с вами. — Нет уж, — покачал головой дракон. — Животные могут почувствовать твое присутствие. Гроу с сожалением вздохнул, и я улыбнулась. Наверное, он надеялся хоть на время избавиться от компании призрака. — Со мной пойдет Саманта. Я поперхнулась воздухом и удивленно уставилась на Кристиана. Чем я-то смогу помочь? Я уже открыла рот, чтобы отказаться, как вдруг до меня дошло. «Если я отправлюсь в лес, то ужином придется заняться Гроу». «Я готова!» Я с удовольствием вручила котелок гному и обернулась к Кристиану. «Когда выходим?» «Не переживай», — махнул рукой Терри. «Я помогу тебе, Гроу». Гном вздохнул и проводил нас с завистливым взглядом. Уже спустя десять минут мы с Кристианом шагали по лесу. Полянка осталась позади, и разговоры переругивающихся приятелей стихли. Я повела плечами, пожалев о том, что не оставила куртку в лагере. Несмотря на то, что день катился к вечеру, было тепло. В нос ударили запахи трав и первых лесных цветов. Я с удовольствием вдохнула полной грудью. Интересно, как крестьян собирается найти здесь добычу? В отличие от меня, то и дело спотыкавшиеся о корне деревьев, Дракон двигался бесшумно, у него даже походка изменилась, стала более плавной и скупой. Внезапно он обернулся и усмехнулся, застав меня за разглядыванием. Я упрямо вскинула бровь, дав понять, что смущаться не намеренно Кого мне еще рассматривать здесь, в лесу? «Вообще-то, я не просто так позвал тебя», — заговорил дракон. Я едва не сбилась с шага. «Неожиданное заявление. И зачем мы здесь? Надеюсь, ты не рассчитываешь, что мы упадем на ковер травы и сольемся в объятиях?» «Заметь, это не я сказал». На губах Кристиана заиграла легкая улыбка. «Но я о другом. Ты когда-нибудь думала о том, сколько в тебе драконьей крови?» «Нет. Зачем мне это? Не знаю, намеренно или нет, но родители бросили меня. Поверь». — Жизнь в приюте не сахар. — Я понимаю, — серьезно кивнул он. — Но ты же жаловалась, что вынуждена накладывать личину на себя. Твое тело не в состоянии спрятать вертикальные зрачки. Тут он прав. Почему-то из всех особенностей драконов мне досталось именно это. — И что ты предлагаешь? — спросила я, остановившись. Ты заметила, что сейчас магия дается тебе лучше? Я чистокровный дракон, и мое присутствие влияет на тебя. Не всегда благотворно. Уверен, что сложности с печатью возникли по моей вине. Но вдруг мы сумеем пробудить твою кровь? Хм, а ведь если подумать, Кристиан прав. Раньше магия откликалась неохотно, а сейчас приходит по первому зову, да и вертикальные зрачки здорово осложняют жизнь. «Звучит неплохо», — наконец отозвалась я. «И что ты предлагаешь?» Кристиан по улыбнулся. «Поверь, тебе понравится!» Уже спустя десять минут я пожалела о своем решении. Я ожидала, не знаю, чего я ожидала, но точно не того, что Кристиан заставит меня лечь на траву и завяжет глаза. Я заерзала, борясь с желанием сдернуть ткань. «Саманта», — раздалось над головой, — «прислушайся к окружающему миру, дай твоей драконьей половине проснуться». «Почему нельзя было просто зажмуриться?» — недовольно буркнула я. «Я заметил, что ты слабовато видишь в темноте. Вряд ли зрение разбудит твою ипостась. Лучше исключить его полностью». Я вздохнула и попробовала расслабиться. Если есть хоть малейший шанс, что Кристиан прав, стоит постараться. Если я научусь избавляться от вертикальных зрачков просто по желанию, а не при помощи магии, жить станет гораздо легче. Но сколько бы ни прислушивалось я ощущала лишь Кристиана. Сначала он сидел рядом и пристально смотрел на меня. Я чувствовала на себе его взгляд. Наверняка дракон легонько морщился, недовольный моими успехами. После дракон сорвал травинку и, засунув ее в рот, лег на спину. Бедром я почувствовала тепло его тела. Проклятье, Саманта! Сосредоточься на деле. Разозлившись на саму себя, я прикусила губу. А какая у меня, собственно, цель? Разбудить драконью половину? Честно, я не уверена, что во мне достаточно драконьей крови. «Если лишь один из родителей был человеком, то может получиться. Но если драконом была бабушка или дедушка, мои шансы плохи». Наверное, я завидовала Кристиану. Пускай драконы потеряли возможность оборачиваться и летать, зато он чувствовал себя цельным. Я же вечно зависала между людьми и драконами, не зная, какому миру принадлежу и какому хочу принадлежать, «Если бы я могла остаться лишь человеком, решилась бы?» Меня часто мучил этот вопрос, но я не знала ответа. Задумавшись, не сразу поняла, что слышу тихий шорох, будто мелкое животное бежит, едва приминая траву. Сердце ёкнуло, а я не поверила ушам. Я слышу его, однако едва я открыла рот, чтобы сообщить об этом дракону, как зверёк встрепенулся. и опрометью бросился прочь. «Получилось!» Я приподнялась на локтях и сдернула повязку. «Я услышала животное, но оно сбежало. Заяц!» «Это был заяц!» — кивнул крестьян. Он почуял нас и сообразил, чем грозит встреча. «Ты молодец! Твой слух гораздо острее человеческого!» «И что это значит?» Как минимум, один из твоих родителей был драконом или полукровкой. Я хмыкнула, впервые за долгое время довольная собой. Мне приходилось сражаться со своим даром день за днем. Хоть что-то вышло с первого раза. Наверное, присутствие крестьяна и впрямь давало свои плоды. Кстати, о драконе. Он пододвинулся ближе, и я вдруг остро ощутила, что мы сидим на траве, а между нами... Едва ли дюймов пять. Я нервно сглотнула и облизнула пересохшие губы. Кристиан по-прежнему улыбался. Но его зеленые глаза стремительно темнели, звуки леса исчезли, а напряжение между нами нарастало с каждой секундой. Нужно было подняться или хотя бы перевести тему, но я застыла, словно завороженная. Кристиан потянулся ко мне и погладил щеку. Я глухо выдохнула. Легкое прикосновение отозвалось жаром в теле. Я по-прежнему не шевелилась, и пальцы дракона продолжили изучать меня. Очертили контур губ и овал лица, замерли на бьющейся жилке на шее. «Что он творит? Или, скорее, почему я не остановлю его?» Я сгорала от желания, мечтая, чтобы дракон, наконец, поцеловал меня. Но разве не я дала себе обещание держаться подальше от Кристиана? Нас связывает сделка, и только. Я отпрянула, и мужчина с сожалением опустил руку. Спасибо, что помог. Тихо поблагодарила я. Всегда пожалуйста, хрипло отозвался он. Я быстро поднялась и отряхнула одежду от прилипших к ней травинок. Нужно заканчивать с охотой и возвращаться в лагерь. Наверняка Гроу уже воет от Терри. «Почему ты сопротивляешься, Саманта? Ты же тоже этого хочешь!» Вопрос Кристиана застал меня врасплох. Обернувшись, я встретила его напряженный взгляд и нарочито безразлично пожала плечами. «Мы деловые партнеры, помнишь? Хорошую сделку легко испортить. Да и я ничего о тебе не знаю. Лучше подумай о том, почему ты так настойчив». Не потому ли, что я не поддаюсь чарам и не падаю к твоим ногам, как десятки девушек до меня?» Кристиан не ответил, но по его отрывистым движениям и стиснутым челюстям я поняла, что он зол. Поднявшись, он направился к неприметной в траве тропе. «Как же мы поймаем зайца?» — спросила я, будто между нами ничего не произошло. «Поставим селки. Я проверю их утром». и Если повезет, у нас будет мясо». Не откладывая, Кристиан приступил к ловушкам. Я с интересом наблюдала за тем, как он сооружает их из веток и мотка веревки. Когда я жила в хижине старого дракона, мне доводилось охотиться. Я предпочитала стрелять птиц из лука, но за годы жизни в городе наверняка растеряла навыки. Когда Кристиан наклонился, подул его рубашки разошелся, обнажив старый шрам, не дававший мне покоя. Я определенно видела его раньше. Посмотрев на борозды с другого ракурса, я окончательно утвердилась в мысли. Прежде здесь были буквы. Кажется, крайнее походило на ха Внезапно меня озарило. Это не татуировка. Это клеймо. А клейма ставят преступникам. В памяти промелькнул один вечер в таверне, Она была переполнена, и мне не удалось снять комнату. Пришлось коротать время в общем зале. Больше всех шумела компания, возглавляемая мужчиной со странным узором на плече. Один из собутыльников задал вопрос о клейме, и тот раскололся. Подобные ставят в Харсбойне, королевской каторге, где приступившие закон трудятся на каменоломне. Ему удалось невозможное — Он доказал, что обвинение ошибочно, и вышел на свободу. Собственно, по этому поводу и закатили пирушку. Я искоса посмотрела на дракона и с горечью убедилась. Шрам его действительно складывался в «Х» и «Б». Тот, кто пытался избавить его от клейма, постарался на славу. Я с трудом узнала буквы. Словно почувствовав неладное, Кристиан обернулся, и беспокойством смотрелся в мое лицо. «Саманта, что-то случилось?» Я горько усмехнулась. «Я вспомнила, где видела подобный шрам. Ты заключенный Харсбойна, поэтому тебе и потребовалась моя помощь, верно?»